Дождь уже кончился, и в разрывах между серенькими тучками слегка проглядывало осеннее солнышко. Глядя в окно, как Данка идет по мокрому плацу от штаба к машине, отопающая мимо нее строем рота бойцов, сделав без команды равнение направо, откровенно раздевает пани полковницу глазами, я ощутил смутное беспокойство. Командировочка предстояла та еще. Смутно знакомую нам в основном по сериалам «Страну у черта на куличках», где очень жарко и говорят на непонятном языке. Откуда-то из мутных глубин памяти не кстати всплывали то рабыня Аура в кренолинах на пару со злодеем Леонсио во фраке, то тоже плачущие богатые с Луисом Альберто, Марианной и злодейкой Лареной, то чернобровая просто Мария. то какой-нибудь дикий ангел с голой попой. Хотя чего это я? Плачущие богатые из Просто Марии, Это действительно Мексика. А вот Дикий ангел это вроде бы вообще Аргентина. А Рабыня Изаура это вообще классика бразильской литературы. Или чего-то путаю. Эх, проклятая и несовершенная память. Заезженные временем до дыр и мозоли стереотипы из древних мыльных опер. Привычно, но, как обычно, неприятно. Я закрыл кабинет, где мы смотрели видео, и пошел в штаб, где меня ждали разные интересности. Пачка бумажек, сопровождающих организационную часть нашей предстоящей операции, оказалась действительно изрядной. Я бегло просмотрел документы, подписав то, что надо было подписать немедленно. Потом забрал личные дела прикомандированных специалистов и, приказав дежурному срочно явить пред мои светлые очи старшего сержанта Хамреддинова, ушел к себе. Там, исходя из объективной реальности и сверяясь со списком личного состава, кое-кто из нужных мне людей вполне мог быть на боевых, а также, скажем, в госпитале или в отпуске. Я накидал приблизительный список участников предстоящего банкета. Вышло примерно так. Из офицеров. Я, Тупикова, Пижамкина и Симонов. А кроме того, Хамреддинов, Георгиев, Продажный, Киквидзе, Алалыкин, Проявко, Мамонтов, Итенберг, Буханов, Полунин, Хученбергенов, Полупетров, Ивашутин и Гладкин. То есть, с учетом прикомандированных Выходило как раз нужное начальству количество народу. Потом я попытался прозвониться офицерам. Симонов, как оказалось, был на аэродроме, на полетах. Это довольно далеко от нас, поэтому я оставил для него телефонограмму с приказом прибыть ко мне к 18.00. Тупикова была на танкодроме, а Пижамкина, которую не без моего, в том числе, ходатайства, Наконец, перевели из ремроты на должность инструктора по стрелковой, а точнее сказать снайперской, подготовки, вела занятия на стрельбище. В этих местах их к телефону так просто фиг подзовешь. Но это было уже не столь далеко, практически в нашем расположении. Именно поэтому я решил навестить их лично. Между тем, наконец, явился Рустик Хамреддинов, которому я объяснил, что с этой минуты он опять поступает в мое распоряжение, после чего приказал ему бросать все дела и срочно оповестить и доставить ко мне к 18.00 весь обозначенный в списке сержантский состав. «Зачем, товарищ майор?» На всякий случай поинтересовался Рустик. Судя по его довольной физиономии, ему эта неожиданная рокировка была вполне по душе. «А военная тайна! Но тебе...» как адъютанту, и к тому же своему в доску скажу прямо, опять поедем в далекую экзотическую страну разные подвиги совершать. Он сразу воодушевился и, забрав список, поскакал выполнять приказания. Я же запер кабинет и двинул встречаться с нашими офицершами. В принципе, до бригадного танкодрома всегда можно в порядке прогулки дочапать пешком. При штабе, конечно, есть пара уазиков, но в пределах нашего расположения даже комбриг старается ходить пешком. Есть начальственная директива о всемирной экономии топлива, но сейчас, после дождика, было довольно грязновато. Да к тому же, кстати, подвернулся попутный топливозаправщик. Так что на танкодром я прибыл в провонявшей солярой кабине Урала. По приезде на командной вышке танкодрома дежурный указал мне, где должна быть тупикова. Пройдя немного в нужную сторону, я увидел, как тяжелый камуфлированный Т-94, разогнавшись до максимальной, резво перескочил приличной ширины противотанковый ров и, подняв тучу брызг грязи, едва не зацепив стволом пушки землю, лихо подкатил к стоящей поодаль группе солдат в танковых шлемах, возглавляемый тощим младшим лейтенантом по фамилии Клюшкин. Три с половиной веселых друга. «Виа панцерфахе und ein хунд!» Двигатель танка рыкнул в последний раз и, наконец, заглох. Потом сдвинулся люк механика-водителя, и из него показалась симпатичная голова в ребристом танкошлеме. «Федотов! Ушлепок Рязанский!» Сказала голова знакомым девичьим голосом танкисту, вылезающему из командирского люка рядом с арт-установкой. — Ну теперь-то ты понял, как это надо делать. Нельзя перед рвом сбрасывать скорость и темп терять. Уразумел? — Так точно, товарищ старший техник-лейтенант. Ответил уже сполши на землю с брони танкист. Угрюмый, невысокий курносый крепыш в великоватом шлемофоне. Видимо... Тот самый Федотов. «Тогда в танк на место мехвода и на исходную. повторить упражнение еще раз», — приказала Машка и грациозно полезла из люка целиком. Черный комбец в облипку, перетянутый широким кожаным ремнем. Из-под шлема на воротник комбинезона свешивается коса. Глаза, как обычно, синие наглые Я до поры до времени стоял за спинами бойцов и помалкивал в тряпочку. но уже через секунду Машка распознала меня и мгновенно преобразилась. — Отделение! Кры-гом! -он! — гаркнула она. — Сырно! Танкисты разом повернулись лицом ко мне и замерли, изобразив видимость строевой стойки. Я сделал шаг навстречу шеренге, а Тупикова, старательно пародируя строевой шаг, рванула мне навстречу. Подойдя вплотную, бросила ладонь к шлемофону. «Товарищ майор, провожу практические занятия по вождению техники с экипажами танковой роты. Старший техник-лейтенант Тупикова». «Вольно, Орлы!» — ответил я. «Продолжайте занятия! А вас, старший лейтенант, попрошу на два слова». Танкисты во все глаза разглядывали нас. После февральского награждения... И я, и Тупикова считались в родном подразделении личности практически легендарными. Не скажу, что мне это нравилось, но, с другой стороны, должны же быть у нас в бригаде хоть какие-то герои. Сам я на сие высокое звание, понятное дело, не претендую. Но все-таки совсем без героев на любой войне тяжело. — что такое, товарищ майор? — спросила Машка, когда мы отошли в сторонку. «Во-первых, здравствуй. Как говорили в одном старом кино, какая радость, какая приятность!» «Ты чего это, подруга боевая, опять сама рычагами шуруешь?» — спросил я. «Никак опять проштрафилась? Мать!» Тут я несколько загнул. За последний месяц за Машкой не числилось никаких крупных грешков, хотя, может, я чего не знаю. «Обижайте, товарищ майор!» Сами же талдычите, что на личном примере и в поле с личным составом работать завсегда нагляднее и полезнее для общего дела. Выучила фразочку, надо же. Ну-ну, тогда правильная ты наша. Явишься к 18.00 ко мне в кабинет. Это еще зачем? Захлопала Машка ресницами. Видимо, решила, что я ее в очередной раз буду воспитывать. кофе со сливками пить. Ты совсем-то глупых вопросов не задавай. А вообще, нам опять предстоит невероятно секретное задание в очень далеких краях. — Да? — заметно оживилась Машка, очень не любившая рутинные моменты воинской службы, вроде воспитательных промываний мозгов. — Значит, опять полетим куда-нибудь за океан? — Типа того. В общем, надеюсь, ты все верно поняла. «Так точно! Только это, товарищ майор...» Машка как-то замялась. «Чего это?» «Да после прошлого раза Наташка с нами просилась». «Стало быть, и Метельская тоже сильно хочется посмотреть чужие края, да еще и за даром. ну «Ну-ну». «А ты уверена, что она справится?» «Да более-менее». «А по здоровью ее медики пропустят». после очень тяжелого ранения, которое, кстати, было не так уж давно. Наверное, вроде все свои дырки она заречила. Как-то ты не очень уверенно отвечаешь, мошенция. Если ты лично поручаешься за нее, и медицина не будет возражать, я не против. Так и передай. Только официальный допуск от врачей привести мне, желательно прямо сегодня. Если успеет, конечно. Ну и, если успеет, пусть явится с тобой на пару 18.00. Бюрократ вы все-таки, товарищ майор. Поговори у меня. Если бы ты только знала, сколько мне по поводу каждого из вас, аглоедов, приходится писать и подшивать разных бумажек, ты бы рыдала на взрыд. В общем, явишься в 18.00, а пока иди. «Веди занятие, а то бойцы уже заждались». Тупиково повернулась через левое плечо и изящной рыбкой нырнула в командирский люк танка, в котором на месте мехвода уже томился тот самый Федотов. Танк оглушительно взревел и, окутавшись синей соляровой гарью, резво рванул с места на исходную позицию. А я потихоньку поперся дальше. «На мое счастье!» Танкодрома как раз шел попутный бортовой Урал. Водила, сержант из старослужащих по фамилии Лазгачев, был мне смутно знаком. Как-то еще долгой зимой мы оказались в одной колонне в районе Хромтау. Точнее, он стиганул из кабины горящего грузовика в канаву, где до этого уже залег я, чуть ли не мне прямо на голову. А потом мы с ним на пару остреливались от духов и сообщат ходили. Так или иначе, он меня помнил еще по старым временам. «Как ваше ничего себе, товарищ майор!» Поинтересовался Лозгачев, увидев меня. «Да по-всякому, сержант!» Ответил я и, забираясь на сиденье рядом с ним, добавил. «У поворота на стрельбище притормози, будь другом!» Он молча кивнул. «Когда наша машина подъехала к нужному повороту, я увидел...» как в направлении от стрельбища на обочине дороги топает, тщательно имитируя строй, человек 10 грязноватых фигур. Все были в мохнатых снайперских костюмах типа леший или что-то вроде того, на плечах СВД. А замыкающий, на некотором удалении от этой группы, топала явно женская фигурка, много ниже других ростом, столь же грязном, но более заковыристого вида костюме из зачехленной волыны на плече. Как говорится, на ловца и зверь бежит. «Стой!» — сказал я водителю и вылез из кабины. Грузовик тут же уехал, а я остался на перекрестке, поджидая эту снайперскую братью. И здесь до моих ушей долетел какой-то приглушенный звук, а потом я вдруг понял, что они при движении с троем поют что-то такое, соответствующее текущему моменту. При ближайшем приближении, идущий не в ногу, но старающийся держать строй маленькой колонны, я сумел, наконец, разобрать слова и понял, что именно они поют. Как ни странно, бессмысленно военную строевую из известного когда-то мультфильма про Ивана Царевича и Серого Волка. «Слушай мою команду! Друг! Строго нам скажет политрук! Топнем! Враги все вздрогнут, друг! Нам прокричат «Ура!» «Стой! Раз-два!» — скомандовала маленькая фигура голосом Светки Пижамкиной. Это действительно оказалась она. Тут трудно было ошибиться. «Направо! Сырно!» на, — скомандовала Светка и, выйдя вперед перед замершим строем, доложила, приложив руку к козырьку мятого камуфляжного кипаря с офицерской кокардой. «Товарищ майор!» — Группа курсантов-снайперов следует в расположение после тактических занятий. Инструктор группы — лейтенант Пижамкина. — Вольно! — сказал я бойцам и добавил. — Следуйте дальше! — А вы, лейтенант, ко мне! Бойцы несколько стушевались, а Светка изобразила лицом непонимания. — Командуй своим орлам продолжать движение! — пояснил я. — А я маленько прогуляюсь с тобой до расположения. Светка рявкнула подчиненным нечто невнятное вроде «Пшлина!» И они медленно потопали дальше, в том же направлении, но уже без песни. Светка внимательно и несколько вопросительно смотрела на меня. Все наши с ней потетежки на данный момент ограничились целованием в уста на борту самолета по пути домой с крайнего заграничного задания. Нас тогда никто не увидел. а особого продолжения все это не имело. Во всяком случае, с того самого момента Светка не искала возможности встретиться или уединиться. Почему? Фиг ее знает. «Здравствуй, Светлана Афанасьевна», сказал я и поинтересовался. «А что это был за цирк?» «А что, плохая строевая песня, товарищ майор? Или нам лучше петь что-то типа «А в ночи тревога солдат сбивает строй?» Банда генералов нас гонит на убой? Ого! Пугаешь ты меня иногда, Светлана, своей образованностью. Гляди-ка, даже не канонический русский перевод Лили Марлен знаешь. Стараюсь, старич майор. Так вам что-то в песне не понравилось? Да нет, вполне нормальная песня, даже одобряю. Только в присутствии начальства петь не советую. Могут не просто не понять. но и начать разные неудобные вопросы задавать. — Я так поняла, что вы сюда приехали не о песнях разговаривать, — уточнила Светка. — По вашим глазам видно, что что-то случилось. — Так что случилось, товарищ майор? — Да ничего особливо страшного. Просто как прибудешь в расположение, приведи себя в порядок и вечером к 18.00 ко мне. — Что? Опять? В ее голосе не было тревоги. Скорее интерес и некоторое волнение, как и у Машки Тупиковой. Иди пойми эту молодежь. Не опять, а снова, Светлана. На войну, на чужую сторону. А куда? Военная тайна. Лично объясню. Восемнадцать Светка на это только усмехнулась. Дальше мы шли молча, благо от стрельбища до расположения недалеко, всего километра два с половиной. Расставшись со Светкой, я вернулся в кабинет, где меня ждали личные дела прикомандированных. Минимум через час в мою дверь вежливо постучали и отрекомендовались. «Младший лейтенант Дятлова, по вашему приказанию прибыло. Ходите», — пригласил я. И вот сидит на стуле передо мной этокое чудо в перьях весьма товарной внешности. Вообще, как я заметил, в нашу бригаду попадают служить вполне симпатичные девчонки. Хотя сейчас, в условиях, когда народ в армию берут без разбора, невзирая на пол и возраст, это, в общем-то, и неудивительно. И тем не менее, эту младшую лейтенаншу в прежние времена можно было легко представить на подиуме, в телешоу или на эстраде в составе какого-нибудь девчачьего писюкавого вокального коллектива. а отнюдь не в армии. Новоприбывшая сидела передо мной, старательно сведя коленки вместе, смущаясь и слегка краснея, а я разглядывал ее, сверяясь с фото в лежащем передо мной личном деле. Правильные черты лица, пухлые губежки, зеленые глаза, длинные светлые волосы, натуральная, кстати, блондинка, а не какой-нибудь пергидроль, темных корней волос незаметно. стянуты в хвост. Нижние и верхние выступающие части очень даже ничего. Кисти рук тоже довольно изящные. И это в сочетании с малообмятой офицерской униформой. Китель слегка великоват, а форменная юбка при уставной длине не очень узкая. То есть по фигуре прикита она явно не подогнала или еще не успела подогнать. В отличие от наших бригадных выпендрёжниц, вроде той же Машки Тупиковой. с одинокой микромайорской звездочкой на погонах. Плюс к этому чулки уставного цвета и уставные же туфли на минимальном каблуке. Хотя при всем при том, личико вроде не тупое и глаза вполне живые. Производит вид неглупенькой девочки. Ладно, я пролистнул страницу ее личного дела. Собственно, я его бегло посмотрел накануне, но ритуалы в нашем деле вещь не последняя. И изобразил на лице крайнюю задумчивость. Так, так. Дятлова Кристина Георгиевна, мать Дятлова Снежана Брониславовна из Питера. В 2002 году, будучи студенткой четвертого курса филфака, устроилась на лето подработать в какой-то турфирме. По работе приехала в Париж, а там, как говорится, понеслась судьба по кочкам. как аккуратно написал составлявший личное дело чинуша-кадровик, близко сошлась на почве интимно-половых отношений с сотрудником посольства Польской Республики во Франции. Интересное кино. Заодно это дорогую Снежану Дятлову сейчас могли засунуть в лагерь на пожизненное. Однако, видимо, почему-то не засунули такие. Ладно, читаем дальше. Звали этого польского дипломатишку? Ежи Станислав Гжмот-Скотницкий. Если так, то почему его дочь Георгиевна? Тьфу ты, ведь у поляков Ежи это как раз уменьшительное от Георгии, а Гжмот-Скотницкий смутно знакомая фамилия. Интересно, откуда? А, кажется, у них в сентябре 1939-го был какой-то генерал с таким погонялом. Может, отдаленный предок? Черт его знает. кстати а почему тогда наш младший лейтенант дятлова а не к жмоцкотникая ох и задразнили бы ее с такой то фамилией ладно читаем дальше видимо роман у питерской студентки с этим ляхом был бурный поскольку менее чем через год после их встречи и родилась сидящая передо мной младший лейтенант дятлова она же дочь кристина Польский папаша ее, наверное, крысей или крыськой ласково называл. Ну да, принимая во внимание личность папаши, с имечком все понятно. У пшеков, да, кстати говоря, не только у них, оно довольно популярное. Ладно, брак папаша и мамаша нашей Кристины зарегистрировали-таки только через полтора года после рождения дочери. При этом мамаша Снежана почему-то захоронила российское гражданство. Экая патриотка нашлась. Прямо-таки врач Лидия Тимошук, у которой отобрали орден Ленина. Ну-ну. Хотя в Европах нас тогда очень сильно не любили. Да и сейчас не особенно-то любят. И, исходя из этого, понятно, почему Кристина носит материнскую фамилию. Видимо, папочка был скользким и политкорректным типом. Далее. Мамаша, кстати, бросившая по уважительной причине любви и женитьбы филфак питерского универа, с этой самой дипломатической дочерью таскалась следом за замужняком по европейским странам, а он до крендица успел поработать в Париже, Лиссабоне, Сан-Марино, Мадриде, Брюсселе и опять в Мадриде. Соответственно, девка почти до 14 лет прожила за бугром и училась в тамошних школах. Отсюда, видимо, приличное знание языков, как записано в личном деле, кроме родного русского, английский, испанский, португальский, французский и польский. Наблатыкалось, стало быть. Когда в Европе началась основная заварушка, ее папаша находился в Париже и умудрился погибнуть в первые же дни исламского бунта. А Кристина с матерью В статусе то ли беженцев, то ли дипломатической родни кое-как добрались до Варшавы. Но в Польше у покойного ежек жмот Скотницкого не осталось никаких близких родственников. Соответственно, местные власти вежливо посоветовали скорбящей вдове с дочерью скоренько убираться по месту гражданства, пока их там не посадили с русским-то происхождением. Как написано в деле, Снежана Дятлова с дочерью вернулись на родину, в Питер, где у них была вся родня. Далее, в деле подшита бумага из ГТП о том, что в течение полугода Снежана и Кристина Дятловы проходили углубленную проверку на лояльность и никаких грехов за ними выявлено не было, то есть в проверочном лагере они все-таки посидели. а значит усвоили почем нынче фундлиха далее снежана дятлова начала работать в питере преподавателем иностранных языков они кое как пересидели долгую зиму потом кристина окончила школу в соответствии с положением о распределении людских ресурсов в чрезвычайный период ее направили по разнарядке на годичные курсы военных переводчиков которые она окончила досрочно за полгода Как написано в деле, благодаря отличному знанию языков и хорошим способностям. То есть надо понимать, что учить ее на тех курсах было особо нечему. Далее ей предложили пройти дополнительное обучение по какой-нибудь военной специальности. Кристина выбрала пилота универсала сухопутных войск, коллега нашего Симонова. Надо же, поскольку, как аккуратно указывалось в деле, В детстве получила навыки первоначального обучения по управлению легкомоторными самолетами и легкими вертолетами типа Робинсон. Как видно, покойный папа дипломат постарался. Коли так, то она, наверняка, еще и игре в гольф с верховой ездой обучена. Два года наша Кристина училась в ПУПА, новообразованном псковском училище пилотов армейской авиации. Только что окончилось сиё учебное заведение. В целом с хорошими показателями по окончании учились и направлено к нам в бригаду видимо с подачи неистовой данки или ее начальников осмотревших личные дела выпускников вот и вся биография единственная заковыка положим испанские то она знает отлично но в мехико или вообще в центральной или южной Америке она явно не была ни разу то есть Как переводчик она нам вполне сгодится, а как экскурсовод, увы. Ладно, уж лучше это, чем вообще ничего. Ну что же, младший лейтенант Дятлова, сказал я, закрывая папку с личным делом, поздравляю вас с прибытием в славную 93-ю гвардейскую инженерно-штурмовую бригаду специального назначения. Спасибо, товарищ майор. «И как вам здесь, у нас, товарищ младший лейтенант? Устроились?» «Так точно устроилась. Я думала, будет хуже». «Ну и на том спасибо, что не разочаровалась». «Иностранные языки хорошо знаете?» «Смотря какие». «Сейчас для нас более всего актуален испанский. Хуже, чем французский, но лучше, чем английский или португальский». «А что, за Пиренеи поедем?» «Нет». Значительно дальше. А куда? В Мексику. Что, какие-то проблемы с этим? Нет, то есть я же за океаном не была никогда. Но все когда-то бывает в первый раз. Я тоже много где раньше не был, а сейчас приходится. А в тех краях я нигде, ближе к Кубе, тоже не был. Вы по языку проблем для себя не предвидите? Никак нет. Ну, вот и чудненько. Думаю, по прибытии быстро освоитесь на месте. Имейте в виду, вы нам будете нужны не только как переводчик, но и как пилот, поскольку лишних людей или техники у нас сейчас нет. Просьбы, вопросы, жалобы будут? Никак нет. Тогда пока свободны. Врастайте в жизнь нашей гвардейской части, товарищ младший лейтенант. К 18.00 явитесь в этот же кабинет. «Еще какие-нибудь вопросы есть?» «Пока нет». «Ну тогда идите с Богом и позовите мужчину, который там за дверями должен быть». Через минуту этот самый мужчина возник на пороге моего кабинета. «Рядовой Зиновьев, по вашему приказанию, прибыл!» Представился он глухим, каким-то застарело простуженным голосом. «Эк, его жизнь-то ударила, раз он рядовой!» «Садитесь, рядовой!» «Пригласил я!» Было видно, что от стула он отвык уже давно, и ему явно привычнее было бы сидеть у батареи или печки, на корточках, как зэку и положено. Вид у него был не сильно презентабельный. Новое солдатское камуфло с пустыми погонами, новые ботинки. Сам рядовой Зиновьев — этакая длинная унылая жердь. Хотя, присмотревшись, я понял, что ростом он не намного выше меня. а значит, скорее, не длинный, а просто очень тощий. Но да из тех мест, откуда его выдернули, упитанными и не выходят. Темное, плохо выбритое лицо со шрамом на левом виске и сильно выдающимися скулами. На, видимо, недавно остриженном под ноль неровном черепе, только-только начал отрастать скудный седоватый ежик. Кисти рук какие-то лопатообразные, с обломанными темными ногтями, правая вся в шрамах, и во всем облике чудовищная усталость. А вот глаза... Такие глаза бывают только у тех, с кем хотя бы однажды серьезно поговорили в государственной тайной полиции, мощной и всесильной структуре, заменившей в нынешние чрезвычайные времена все прочие подобные конторы, кроме, разумеется, военных разведки и контрразведки. Они нынче, пожалуй, пострашнее, чем когда-то ЧК ОКПУ НКВД. Хотя ЧК, то есть Чрезвычайный комитет, и сейчас есть, но теперь этот термин обозначает действующую власть, а не карательный орган, вместе взятые. Я такие глаза впервые увидел, когда сам однажды ненадолго попал в ГТП. Было это в самом начале долгой зимы. Мы тогда практически провалили одну небольшую операцию. Нам приказали прикрыть эвакуацию из города Чебижевск местной челяди, мэра, ментополов и прочих представителей тамошней власти с семьями. Мы на пяти БМП-1 выдвинулись на окраину города к разбитому посту ДПС ГИБДД, где, согласно полученному приказу, ждали подхода этой самой челяди. При этом нас все время обстреливали со стороны близлежащих многоэтажек и лесополосы. Мы скупо отвечали. В общем, к назначенному часу Челли на точку встречи не прибыла. На наш запрос по рации командование приказало ждать дальше. И мы ждали до вечера, бессмысленно пялись в заметавшую нас серенькую пургу начинающейся долгой зимы. Приказа соваться дальше в город у нас не было. Тем более, что все тамошние улицы и дороги были загромождены баррикадами и брошенным транспортом. И мы все ждали, пока нас, наконец, не атаковали. Мы потеряли одну БМП и трех человек убитыми, после чего, уже в почти полной темноте, получили приказ на отход и отошли. За это меня и приволокли на кичу. Не успели мы тогда вернуться в расположение, как меня... и моего непосредственного начальника капитана Галиева разоружили и под недоуменные взгляды бойцов отвезли под конвоем в ГТП. Так вот, когда меня тогда втолкнули в допросную камеру, там, на табуретке, как раз хрипло дышала настоящая развалина. Бренные останки какого-то бывшего человека с такими вот, как у этого рядового Зиновьева, глазами. Выглядели эти останки хреново. На рожи синяки и свежие, сочащиеся, как говядина, ссадины. Одна рука неестественно вывернута. Было такое впечатление, что два находящихся в кабинете молодца следака из ГТП не просто обработали его руками и ногами, а скинули подозреваемого этажа эдак с девятого, оставив от арестованного одни руины. Когда в кабинет ввели меня, они того бедолагу велели увезти. а точнее унести, что сержанты-конвоиры и сделали. Такие милые были ребята эти следаки, молодые и симпатичные, один постарше и поинтеллигентнее, в темных гражданских брюках и сером свитере домашней вязки, второй помоложе и потупее, в камуфле без знаков различия. Это такие сверхчеловеки, призванные олицетворять перед подследственными родину-мать, кнут-пряник и карающий меч ежовой рукавицы в одном флаконе. И во всем их облике была невыразимая чиновничья скука и рутина. Помню, на столе у них среди бумаг парили две кружки с торчащими ниточками от пакетиков одноразового чая. Продуктами и тогда уже было хреново, и такой чаек считался жутким дефицитом, на одной из которых было написано «Володина», видимо, по имени владельца. — Ну что, старлей, — сказал интеллигентный инквизитор в свитере, — считай, что погоны с тебя уже сняли. А я тогда, откровенно говоря, в ахере был. Ночь не спал и, плюс ко всему, похоже, был слегка контужен. Поэтому четко помню, как я беру правой рукой за свое левое плечо, а левое за правое, с усилием отрываясь с мясом со своего камуфла оба погона. и вежливо так протягиваю следоку со словами «Донате! Берите! Сделайте милость, гражданин начальник!» А сам при этом думаю, долго ли я усижу на этом табурете, и усижу ли вообще, если он мне сейчас, без паузы, вмажет для профилактики кулаком в хрусло, или со всей дури засветит, скажем, ногой по корпусу. Кстати, и табурет подо мной основательный. если меня им пару раз отоварят, я точно буду в ауте. Веселый вражина попался, усмехнулся на мою реплику тот, что помоложе. А второй сверхчеловек, видимо, поняв, что со мной вполне можно обойтись и без каких-либо пошлых прелюдий, сказал «Ну на, читай, весельчак» и подает мне лески, загодя распечатан на принтере убористым шрифтом перечнем всех моих преступлений. Дескать, я злонамеренно не выполнил приказ, желал поражения милой родине, контактировал с врагами народа и государства и прочее, прочее, прочее. Целых три страницы преступлений, каждая из которых тянула на вышаг, да и не на один. Туда надо было только вписать от руки мои личные данные и текущую дату. Чувствовалось, что у них этот процесс выжигания скверны каленым железом был давно поставлен на поток. — Сразу подпишешь или как? — спрашивает молодой, прихлебывая горячий чаек. — Не, лучше, конечно, помучиться, — отвечаю я и терпеливо жду пинка или удара по физиономии. И они, неспешно допив свой чаек, вероятно, сделали бы из меня фарш, если бы в допросную камеру не постучали. Когда есть те, кто приходят к тебе, значит, есть и те, кто придут за тобой. Помню, вошли два коротко острижных типчика в одинаковых, плохо сидящих на их фигурах серых костюмах. Армейская контрразведка сказала один и, предъявив бравым ГТПшникам какую-то бумаженцу, добавил. Этого клиента мы забираем. Следаки молча кивнули. а я сложил свои оторванные погоны в карман и на негнущихся ногах потопал следом за серыми костюмами на выход. В контрразведке выяснилось, что судить нас с капитаном Галиевым вообще-то не за что. Оказывается, к утру из Чебежовска, совершенно не там, где мы ожидали, выбрались какие-то недорезанные бабы и дети из местной челяди, которые рассказали, что нас просто пытались заманить в ловушку. Бандюки из местных пизан, конечно, перекололи местных шишек, но кого-то, предположительно, из полицейского начальства, при этом захватили живьем. Вот этот-то начальник, видимо, имея нож у горла, и потребовал присылки прикрытия. Бандюкам было нужно оружие и техника. И, если бы мы сунулись в город, нас бы там перебили всех до одного. В общем, тогда за все ответил один полкан из штаба, у которого были какие-то родственники среди чебежовских начальников, санкционировавшие нашу операцию. Этот же полкан, кстати говоря, и поспешил слить нас с ГТП, торопясь соскочить с карающего конца. Увы, не соскочил. Вот такое у меня лично было первое знакомство с ГТП. А глаза, как у того последнего на табурете, я потом видел много у кого, у штабных генералов и полковников, Детей и стариков в тылу, у солдат на фронте, у шлюх в бардаках. Страх с признаками ускоренной ломки об колено, а первоисточники которого спрашивать у людей было как-то совестно. И вот сейчас то же самое выражение я вижу в глазах этого рядового Зиновьева, своеобразного бюджетного варианта изможденного майора Топоркова из древнего черно-белого сериала «Обратной дороги нет». «А чего это вы, рядовой?» — поинтересовался я. «Так в деле же все есть, гражданин!» «То есть, тьфу ты, товарищ майор!» Я усмехнулся и заглянул в папку с его делом. Отвык он, видать, от армейской службы среди вертухаев-то. Смотрим, что там у этого Зиновьева в анкете. На два года старше меня. Родился в Краснобельске. Гляди-ка, земляк. Хотя нет, с десяти лет жил в Москве. По генерал-майор Ростислав Глебович Зиновьев из управления тыла генштаба. Ага, есть такая профессия, родину расхищать. Точнее сказать, была. Во времена Паши Мерседеса и далее, на руководящих должностях по части тылового обеспечения войск, а затем шишка в росвооружении. Непотопляемый номенклатурный кадр, короче говоря, как раньше выражались. Хотя стоп. В деле написано, что генерал-майор Зиновьев развелся с женой, когда сыну был 15. Надо полагать, молодуху себя нашел. Ну-ну. Теперь, что касается собственного сына. Зиновьев Сергей Ростиславович. После школы поступает в университет. Менее чем через год отчислен за неуспеваемость, гремит в армию. Из армии дезертирует. Как указано в деле... самовольно оставил часть в связи с неуставными отношениями. Но, о чудо, ни уголовного дела, никаких каких-либо отметок о последствиях данного факта в личном деле. Интересно, куда кадровики смотрели? Хотя, стоп, менее чем через четыре месяца после своего дезертирства Зиновьев Сергей Ростиславович Друг непонятным образом оказывается в числе курсантов Рязанского командного училища связи. Как говорится, Рязанское это Рязанское, да не то. Ну, тут все более-менее понятно. Папуля хоть и кинул бывшую жену и отпрыска на ржавый гвоздь, но все-таки, похоже, помог Тяду в трудную минуту, отмазал и пристроил туда, где теплее. Так, училище он окончил в положенный срок. Никаких отличий и красных дипломов, характеристики из училища, ни рыба, ни мясо. После окончания, во время Второй Чеченской, съездил на полгода на театр боевых действий. Так-так, во время командировки находился при штабе группировки и по противнику, я так понимаю, ни разу не выстрелил. И несмотря на это, отличная характеристика и орденок мужества в придачу. Какой героический связист! Именно это и называется «блат» или «лапа мохнатая». Досрочно присвоено звание капитан и сразу же в Академию. По окончании Академии работал сначала в пресс-центре Минобороны, а потом в представительствах Росвооружения в Перу и Мексике. Причем в Мексику просидел лет пять. Не иначе вертолеты Ми-17 местным генералом втюхивал. Ага, так вот зачем его к нам прикомандировали. Товарищ, видимо, хорошо знает, если не язык, то уж страну наверняка. Знатная служба была у этого Зиновьева. Ничего не скажешь, это кибравый бояка, весь в шоколаде, которому дают все давалки. Прям обзавидуешься. Так, с первой женой Ульяной развелся в 1998. -м. Сын Виталий, 1997 -го года рождения. Платил алименты, то все. Вторая жена, Роза, развелся в 2010-м. Там дочь Юлия, 2005 -го года рождения. Третья жена, Зиновьева Вероника Антоновна. В этом браке дочери Ксения, 2011-го, и Дарья, 2013 -го года рождения. С этой, третьей женой, Зиновьев вроде бы до сих пор зарегистрирован. Ну-ну. И что там с ним было дальше? Ага. Дело министра Мендюкова. Зиновьевский папаша полетел с должности, инсульт и привет всем с того света. Зиновьев после этого пробкой вылетел из этой самой Центральной и Южной Америки и был определён на службу в Генштаб. По состоянию на 2013 год он был подполковником. Смотри-ка. Сложись все чуть иначе, он вполне мог бы, к примеру, нашей бригадой командовать и быть моим непосредственным начальником. Но, как говорится, увы, увы. 2014 год и далее. Холодная война. Через четыре года начало натовско-исламских фатальных разборок, Но ну, а далее всем известно. Вскоре после введения чрезвычайного положения подполковник Зиновьев С.Р. арестован ГТП и через 4 месяца осужден к высшей мере за шпионаж и измену Родине. Так называемый, в них ночь помянут будет, второй процесс военных, он же ПВ-2. Однако, как написано в личном деле, принимая во внимание чистосердечное раскаяние и добровольное сотрудничество со следствием, Смертная казнь заменена на пожизненное заключение. Выходит, этот гнилофан, для того, чтобы отскочить от шлепки, вывернулся наизнанку и сдал всех своих. По моим понятиям, это жирный минус в биографии и повод для недоверия. Но кто знает, какими методами его там заставляли сотрудничать со следствием. ГТПшники, они в этом деле известные затейники, Ну и далее зэк Зиновьев отбывал это самое пожизненное. Три недели назад его условно освободили для использования в вооруженных силах РФ по первоначальной военной специальности. С оговоркой о том, что в случае успешной работы гражданина Зиновья армейское командование, то есть в данном случае это видимо я, наш комбриг и полковник Гуляк, имеет право составить, а имеет право и не составлять. Соответствующее представление в ГТП, которое может быть основанием для дальнейшего пересмотра уголовного дела господина Зиновьева с целью смягчения первоначальной меры наказания. Вот даже как. А если мы представление не составим, его опять за колючку засадят. Отбывать дальше. Стало быть, у него от этой загранкомандировки вся дальнейшая жизнь зависит. И стараться он будет на совесть. До полного жопорвания. — За какие же, интересно, знать заслуги вы влетели в это дерьмо, рядовой? — спросил я Зиновьева. — За легковерие, граждан... То есть товарищ майор. Это в каком смысле? — поверил большим дядям, своим непосредственным начальникам, что они смогут что-то изменить, а точнее оставить все как есть. — Что значит «как есть»? Сохранить нормальное государство, без чрезвычайщины. Ну да, тогда, когда все только началось, часть политиков, общественных и культурных деятелей, тех, что до этого удачно прикидывались вменяемыми, но смотрели только в одном, западном направлении. И военных пытались не допустить создания чрезвычайного комитета и введения военного положения. Пытались в обычной для себя манере. плохо. подловато, неискренне и неталантливо. Итогом их действия и стали два процесса политиков и два процесса военных. Смешнее всего оказалось то, что в момент, когда все наши доморощенные демократы уже парились по камерам, их западные кураторы тоже ввели у себя аналогичное военное положение. Только сделали они это позже КНР или России, лишний раз показывая, Какие они гуманисты и что сделали это исключительно под давлением обстоятельств. То есть ваши многозвездные начальники думали, что и тогда, во время начинающегося хаоса и маячившие впереди, в самой ближайшей перспективе долгой зимы, они, как и прежде, будут потихо поворовывать казенные бабки, строить уютные особнячки в Подмосковье и отдыхать на богамах или Гоа? Спросил я у Зиновьева. Ну я же не знал, что все это так серьезно. Пожал плечами бывший подполковник. И они тоже не знали. Не знали вы. Хотя откуда им всем было знать, что лучше сейчас-то? Вон, в американских фильмах на тему зомби-хоррора лучшими местами для житья в условиях апокалиптического нашествия живых трупаков обычно считался супермаркет. Ну, или брошенная зона, либо военная база с прочным и высоким забором из колючки. Может, так оно и надо. Ведь бывают же времена, когда сидеться где-нибудь за колючкой и быть ни в чем не виноватым – лучшее и самое умное решение. Похоже, рядовой Зиновьев именно этот выход для себя и выбрал. По его тоскливой роже было видно, что он и сейчас предпочел бы жрать баланду, а не возвращаться в строй и рисковать жизнью. — Значит, вы очень хотели верить в прекрасное далеко? — поинтересовался я. — Хотели. — На хотелку надо магулку отрастить, рядовой, а вы ее, как видно, не отрастили. И прекрасное далёко в итоге оказалось довольно жестоко. Думаете сбежать или как? — У меня третья жена с двумя дочками на бессрочном поселении в кгыме И мать-старуха с прочими родственниками выжми на птичьих правах, даже если бы я захотел. Да, вот тут он прав. В этом случае, если с его стороны последует шаг вправо, шаг влево, шустрые ребята из ГТП его семейства не будут даже стенки ставить, просто безлишне волокиты брючным ремнем удавят. Понятно, сказал я. В Мексике долго жили. — Язык и страну хорошо знаете? — Да, более-менее. — А мы что? — Да, именно туда. Вас, рядовой, только потому и выдернули Нар, что вы в этой стране успели пожить. Только имейте в виду, что мы туда не отдыхать отправляемся, а воевать. — Понял. — У нашего начальника особого отдела, капитана Пьянюхина, вы уже отметились? — Только что оттуда. — Тогда служите, рядовой. Пока свободны. Идите в казарму и отдыхайте. Как дело дойдет до чего-то конкретного, вас вызовут. Разрешите идти? Идите. Зиновьев неловко повернулся кругом и покинул кабинет. Как говорится, и среди пыльных свитков алмазной сутры и 350 стратагем будет пылиться рисунок на шелке в Тосеи, Гиоку и Хаорио, но не будет он больше служить господину. По-моему, этот Зиновьев вояка еще тот, а значит, не жилец. Раз он в свое время не вписался в новые условия, то сейчас от него и подавно будет мало толку. По идее, война всегда все ставит на свои места, уравнивает всех перед Богом и втряхивает любого вояку в его должностные функции, словно водолазов в скафандр трехболтовку. Правильно встряхнулся, значит, еще побулькаешь в этом дерьме, именуемом в просторечии войной. А нет, потонешь нафиг. А этот Зиновьев и в прежнюю-то довоенную армию попал по блату. Папа воткнул, поскольку больше некуда было податься. А так хоть хреновая, но карьера. И ни с кем всерьез не воевал. Ни с чеченами, ни с грузинами, ни с укропами. А к настоящему моменту уже давным-давно потонул. И извлекли его с самого дна, явно не из-за каких-то выдающихся качеств, а потому что больше извлечь некого. Приглашать его на предварительный инструктаж я не счел нужным. Кто знает, что у этого досрочно расконвоированного, но не вполне прощенного зэчка за душой. Так что без него обойдемся, а он будет знать только то, что ему положено. Тем более, что на инструктаже я должен был довести до ушей подчиненных и следующую нешибко радостную информацию. Руки у нас теперь полностью развязаны, поскольку пиндосы недавно, похоже, начали проводить тайные операции, уже явно направленные против нас. На днях под Данюйскам был найден разбившийся транспортный самолет ВВС США без опознавательных знаков, оборудованный для спецопераций. Как видно, ребята, летевшие на нем, а может и их начальники, все еще очень плохо ориентировались в пространстве без спутников, компов, GPSов, долгосрочных метеопрогнозов, автопилотов и прочего. Короче говоря, самолет неожиданно попал в непогоду, что для полярных широт дело обычное. Блуданули, видимо, потеряли ориентировку, пытались определиться на местности, сожгли почти всю горючку. и упали сухими баками, вмазавшись в чукотские сопки. Поскольку остаток топлива на борту был минимальный, взрыва и пожара не было, и место падения было осмотрено более чем детально. Как оказалось, на борту было два взвода их командос, вместо чертевшей нам автоматки и демо-зомбаки, а вполне обычные солдаты в продвинутом тяжелом снаряжении, включавшим скафандры экзоскелеты. Подробные карты Якутии, Чукотки, Магаданской области и Камчатки с особо отмеченными военными объектами и наиболее крупные на данный момент городами, а также самые разнообразные средства уничтожения. Больше всего командование насторожили химические заряды новейшей разработки, снаряженные чем-то пострашнее зарина, а также богатейший ассортимент ядов. видимо предназначенных для водоемов, колодцев и водозаборов. И все явно заточено на массовое человекоубийство в населенных местах. Похоже, в момент пролета самолета над нашей территорией были какие-то электромагнитные возмущения. Для отключения явно применялось что-то импульсное, по стандартной методике. И радары его не увидели. В общем, стало понятно, что ничего хорошего этот случай не предвещает. Теперь генералитет, естественно, стоял на ушах. Еще бы! Вдруг эта диверсионная группа была не одна. Бдительность безмерно усилили, но видимых признаков активности на нашем севере каких-то диверсантов пока обнаружено не было. Но при этом в тех же местах, над морем и побережьем, сбили при подлете со стороны Аляски три малоскоростные цели. Одна из них была захвачена в малоповрежденном виде, и представляла из себя беспилотный фоторазведчик. Сейчас любыми беспилотниками из-за отсутствия спутников и прочих благ цивилизации уже нельзя управлять в реальном времени. Их просто заранее настраивают напролет по заданным маршрутам возвращения, как в 1960-е 1970-е, запрограммированные на детальный объем городов, коммуникаций и военных объектов в тех же районах. При этом всем давно стало понятно, что в данном случае всех не переловишь, рано или поздно кто-нибудь допросочится на нашу территорию и наделает делов. Похоже, кому-то из тамошних змеев Плискиных все еще сильно не терпится получить свои два пурпурных сердца за Ленинград и за Сибирь. Так же, как и нам, свои медали за город Вашингтон. Короче говоря, Жизнь становилась все интереснее и интереснее.